Унтер-офицер Карл Баурлейн, позже попавший в плен, присутствовал при пытках, которым подверг Зою Космодемьянскую подполковник Рюдерер. В своих показаниях он писал «Маленькая героиня вашего народа осталась тверда. Она не знала, что такое предательство. Она посинела от мороза. Раны ее кровоточили. Но она не сказала ничего». Два часа провела Зоя в избе Ворониных. После допроса Ее повели в избу Василия Кулика. Она шла под конвоем, по-прежнему раздетая, ступая по снегу босыми ногами. Когда ее вводили в избу Кулика, на лбу у нее было большое и синее черное пятно и садины на ногах и руках. Она тяжело дышала, волосы ее растрепались и черные пряди слиплись на высоком, покрытом каплями пота лбу. Руки девушки были связаны сзади веревкой, Губы искусаны в кровь и вздулись. Наверное, кусала их, когда пытками хотели вырвать признание. Она села на лавку. Немецкий часовой стоял у двери. Сидела спокойно и неподвижно. Потом попросила пить. Василий Кулик подошел было к кадушке с водой. Но часовой опередил его, схватил со стола лампу и поднес Зое карту. рту. Он хотел этим сказать, что напоить надо керосином, а не водой. Кулик стал просить за девушку. Часовой огрызнулся, но потом нехотя уступил и разрешил подать Зое напиться. Она жадно выпила две большие кружки. Солдаты, жившие в избе, окружили девушку и громко потешались. Одни шпыняли кулаками, другие подносили к подбородку зажженные спички, а кто-то провел по ее спине пилой. Вдосталь натешившись, солдаты ушли спать. Тогда часовой вскинул винтовку на изготовку и велел Зое подняться и выйти из дома. Шел по улице сзади, почти вплотную приставив штык к ее спине. Босая, в одном белье, ходила она по снегу до тех пор, пока мучитель сам не продрог и не решил, что пора вернуться под теплый кров. Этот часовой караулил Зою с десяти часов вечера, До двух часов ночи и через каждый час выводил ее на улицу на 15-20 минут. Наконец, на пост встал новый часовой. Несчастные разрешили прилечь на лавку. Улучив минуту, Прасковья Кулик заговорила с Зоей. «Ты чья будешь?» – спросила она. «А вам зачем это?» «Сама-то откуда?» «Я из Москвы». «Родители есть?» Девушка не ответила. Она пролежала до утра без движения, ничего не сказав более и даже не застонав, хотя ноги ее были отморожены и, видимо, сильно болели. Поутру солдаты начали строить посреди деревни виселицу. Просковья снова заговорила с девушкой. «Позавчера. Это ты была?» «Я». «Немцы сгорели?» «Нет». «Жаль». «А что сгорело?» «Кони ихние сгорели», — «сказывают, оружие сгорело». В десять часов утра пришли офицеры. Один из них снова спросил Зою, «Скажите, кто вы?» Зоя не ответила, «Скажите, где находится Сталин?» «Сталин находится на своем посту», — ответила Зоя. Продолжение допроса хозяева дома не слышали. Их вытолкали из дому и впустили, когда допрос уже был окончен. Принесли Зоины вещи — кофточку, брюки, чулки. Тут же был ее вещевой мешок и в нем спички и соль. Шапка, меховая куртка, пуховая вязаная фуфайка и сапоги исчезли. Их успели поделить между собой унтер-офицеры, а рукавицы достались рыжему повару с офицерской кухни. Зою одели, и хозяева помогали ей натягивать чулки на почерневшие ноги. На грудь повесили отобранные у нее бутылки с бензином и доску с надписью «Поджигатель» так и вывели на площадь, где стояла виселица. Место казни окружали десять ираконных саблями наголо, больше сотни немецких солдат и несколько офицеров. Местным жителям было приказано собраться и присутствовать при казни, но их пришло немного, а некоторые, придя и постояв, потихоньку разошлись по домам, чтобы не быть свидетелями страшного зрелища. Под спущенной с перекладиной петлей были поставлены один на другой два ящика. Девушку приподняли, поставили на ящик и накинули на шею петлю. Один из офицеров стал наводить на виселицу объектив своего кодака. Комендант сделал солдатам, выполнявшим обязанность палачей, знак «Обождать».